Глава седьмая. «Где Пашка Гераскин?» Откашлившись и отчихавшись, фукс сообщил Алисе. «У меня аллергия на горчицу. Чем могу служить?» «Я вас спрашивала о мальчике». «А, в синей шапочке. Простите, я только закрою дверь. Моя жена, простите, на конференции, и я совсем один с детьми». «А разве у вас нет роботов? Вы с ума сошли?» «Неужели я допущу, чтобы моих кровных детей воспитывали пластиковые монстры? Детям нужно человеческое тепло». Фуукс запер дверь на железный засов, и дети тут же начали в нее молотить. «Не обращайте внимания», — сказал Фуукс, — «они у меня упорные». «Я и не обращаюсь», — сказала Алиса. «Вазу жалко». «Какую вазу? Эту?» «Ничего страшного. Раньше в ней жил Джин, но я отпустил его на свободу, и вряд ли он вернется». «Что вы мне предложите?» «Ничего. Мне нужно узнать, куда делся мой товарищ по имени Павел». «Рыцарь Павел? Как же, я с ним отлично знаком. Но ничем не могу помочь. В нашей конторе умеют хранить тайны. Правда, вы можете у меня эту тайну купить. Любую тайну можно купить. Но у меня нет денег, и я даже не знаю, какие здесь деньги. Причем здесь деньги?» Фуукс щелкнул себя по носу, и звук получился гулким, словно нос был картонный. «Разве в наши дни стоящую тайну за деньги купишь?» Фуукс уселся на бочку и подвинул Алисе вторую табуретку. «Садитесь, пожалуйста. Вы здесь в качестве шпионки?» «Никакая я не шпионка», — возмутилась Алиса. «Разве я похожа на шпионку?» «Если шпионы будут похожи на шпионов, тогда их не надо искать. А что вы здесь делаете?» Мы на экскурсии. Через час нам надо уезжать в джунгли. А Пашка исчез. А вам-то до него что за дело? Мы вместе приехали, и я несу ответственность перед его родителями. Вы не представляете, какая у него строгая мать. Она и так его еле отпустила. А если узнает, что он пропал, она этого не переживет. Ужасная история. Он скрыл это от меня. Он сказал, что приехал искать приключения, — воскликнул Фулукс. У меня сердце разрывается от жалости к его несчастным родителям. Я сам родитель, но я ничем не могу вам помочь, потому что вашего друга нет на Пенелопе. Как нет? Вы не шутите? К сожалению, я лишен чувства юмора и никогда не шучу. Ваш друг по доброй воле покинул Пенелопу и отправился на другую планету». «Вот этого я и боялась. Он абсолютный авантюрист, наверное, потому что его воспитывали в строгости. До сих пор его в школу провожает бабушка. Что же теперь делать?» «Ума не приложу». Фуукс развел руками и стал похож на большую черную птицу. «Я даже не знаю, когда он вернется и вообще вернется ли». «Как же вы могли допустить такое безобразие?» — возмутилась Алиса. «Вы же взрослый человек». «Вы уверены?» — спросил Фуукс. «Моя жена в этом сомневается». Фуукс грустно замолк, и только слышно было, как дверь сотрясается от детских ударов. «Как вы думаете, чем мои кружки молотят в дверь?» — спросил Фуукс. «Наверное, тараном?» — сказала Алиса. «Нет, больше похоже на мясорубку». «Так на чем мы остановились?» «Вы мне не сказали, куда дели Пашку». Он сам делся, и теперь, когда я узнал всю правду о вашей экскурсии и его строгих родителях, я вне себя от горя. Фукс поднялся с табурета, подошел к прилавку, налил два стакана лимонада и вернулся к бочке. Выпейте, сказал он, это бодрит. Сам он залпом выпил свой стакан и продолжал. Представляете, дети плачут, манная каша подгорает, а ваш друг требует настоящих рыцарских приключений. Я продал ему за бесценок документы и билет на ту планету, куда он стремился. Какой ужас! Что скажет моя жена, когда узнает? Горе и раскаяние Фокса могло бы показаться искренним, если бы его губы при этом не улыбались. Так что Алиса ему и верила, и не верила. Верните Пашку обратно, сказала она. Не могу, воскликнул Фокс. Ни минуты свободной. «Пора готовить ужин». Кроме того, ваш друг честно расплатился за билеты и документы. «Вот, смотрите». Фокс откинул полу халата и достал из кармана брюк пять одинаковых значков, изображавших мальчика на дельфине. Это были значки общества юных биологов. Пашка захватил их с собой целую горсть. «Чепуха какая-то», — сказала Алиса. «Вы мне наверное, разыгрываете. Значки как значки» ни в коем случае сказал фокс для вас это значки а для меня великая ценность один человек обещал мне за них настоящую пиратскую карту с кладом». ну что на это скажешь понятно что алиса промолчала и дождавшись ответа фокс продолжал есть один вариант не знаю только устроит ли он вас какой вариант если у вас найдется немного времени может вы и слетаете за вашим другом как же так «Через час мы должны быть в гостинице. Я вам бесплатно документы дам и билет. Но у меня только час времени. До космодрома больше часа ехать. Корабль ждет во дворе моего магазина». «Как? Прямо здесь?» фокс протянул руку и взял Алисин стакан с лимонадом. «У нас солидная фирма», — сказал он, — «очень солидная. Ее знают по всей галактике» но я должна хотя бы вернуться в гостиницу и сказать ребятам, не сдавалась Алиса. Вот тогда уж вы точно никуда не успеете. А если решитесь ради вашего товарища слетать на другую планету, то, может быть, через час-другой вернетесь обратно. Вы не шутите? Я уже говорил, что никогда не шучу. Все в нашем мире относительно. И время, и расстояние, и верность друзьям, и отвага, и трусость, а, может быть, В самом деле, вам лучше вернуться в гостиницу и подождать вашего друга, если он, конечно, вернется. — Что же мы теперь теряем время? — спросила тогда Алиса. — Ведите меня к кораблю.